По примеру, вирусов. Быстро, как говорят, только сказки сказываются. Дела же движутся намного медленнее, а в нашем случае могут и вообще застопориться, если мы не придумаем и технологию, соответствующую возможности нашего клеточного биокомпьютера. Действительно, трудно себе представить, что подобные чудо-устройства будут собираться вручную при помощи микроскопа, до набора стеклянных иголок, микроскальпелей и микропипеток, которыми орудуют сегодняшние генные инженеры. Ученые, конечно, подумали и об этом. Роль сборщиков новых микроустройств они хотят поручить рибосомам, белковым структурам живой клетки. Ведь именно они способны читать чертежи генетического кода, а затем и строить белки по полученной программе. И если задать рибосомам нужную программу, то можно будет в итоге получать белки с заранее определенными свойствами, такие, которые могут затем послужить основой для создания, скажем, той же белковой ЭВМ. Как задать рибосомам новую программу? Да примерно так же, как это делают вирусы. Проникая внутрь клетки, они приносят с собой новый генетический код и заставляют клетку работать по новой программе. Подобные возможности – не небеспочвенные фантазии, Методами генной инженерии уже в настоящее время удается поменять генетическую программу некоторым микроорганизмам, заставляя их вырабатывать нужные человеку вещества. Так, скажем, сегодня бактерии уже вырабатывают интерферон, который раньше удавалось получать лишь из клеток крови – лекарство для регулирования давления. Создав первое поколение монтажников – Специалисты затем собираются перейти к следующему этапу. Генетическая программа вновь созданных белковых устройств должна быть построена так, чтобы в дальнейшем они сами себя совершенствовали и воспроизводили, как это делают сегодня все живые организмы. При этом в качестве исходного материала, возможно, будут использоваться не только белковые соединения, но и другие материалы, скажем керамика или пластик. А отсюда уже недалеко и до изготовления любых веществ и даже предметов по заранее составленным программам. Именно такую машину придумал не столь давно известный писатель-фантаст Артур Кларк. Он назвал ее «репликатор», то есть «пополнитель», «заменитель». Это устройство, которое по команде может собрать любую вещь из атомов и молекул. В какой-то мере, такой агрегат можно представить себе как вариант – конечной эволюции персонального компьютера, считает писатель. Подобно сказочному джину, она сможет выполнить любое желание удовлетворить все материальные потребности человека. Однако, чтобы подобрать нужные атомы, соединить их в молекулы, а затем и в сообщество молекул, кристаллы, необходимые микрозаводы, чипы даже не микронного, а более мелкого размера, Все расстояния в этом мире будут измеряться миллиардами долями метра, нанометрами, поэтому и новое научное направление получило название «нанотехнология». Пока она существует лишь в теории, однако при желании ее первые ростки можно увидеть и в некоторых практических достижениях науки нашего времени. Искусственное получение элементов, которых еще недавно не было в таблице Менделеева, чтение – И исправление генетических кодов, выкраивание необходимых деталей из ферментов и сшивание белков с заранее заданными свойствами – все это начальное проявление нанотехнологии. Есть и более глубинные проекты. Уже сегодня мы можем говорить о путях, которые могут привести к притворению идей фантаста в жизнь. Так, например, один из аспирантов Б. литла о работах которого по сверхпроводящей органике мы уже говорили, предлагал вывести сверхпроводящий вид бактерий методом дарвиновского отбора. Для успеха эксперимента, полагал исследователь, надо создать в колонии такие условия, чтобы выживали бактерии с большей электрической проводимостью и вести селекцию до той поры, пока природа сама не решит задачу сверхпроводимости при заданных температурных условиях. К сожалению, в свое время эта оригинальная идея не дала практических результатов. Живым организмам, как оказалось, не нужна высокая электрическая проводимость, и ученым попросту не удалось отыскать подходящих особей для начала опытов. Однако сегодня картина заметно изменилась. Если таких особей нет в природе, их можно сконструировать. Методы современной генной инженерии вполне позволяют это. А дальше все пойдет по природному циклу. Природа разделила процессы производства живых существ на две составляющие – производство внутри клеток и производство организмов из этих клеток. Точно так же можно поступить и при производстве живых компьютеров и прочих машиносуществ. Сначала, как мы уже говорили, будет налажено производство отдельных клеточных устройств и агрегатов, а затем уже из них можно собирать готовые машины. Причем сборку и на втором этапе можно доверить живой природе. Пусть этим займутся нанороботы, искусственно сконструированные живые организмы со специальной программой.